Глава 5. Холоп С трепетным волнением последовал Степан Сидоров в хозяйское отделение кондитерской, как называли служащие, помещение самой колесфении Фемистокловны, в отличие от других комнат, находившихся за кондитерской, предоставляемых в распоряжение более почетных постоянных посетителей. Помещение это состояло из маленькой приемной и спальни, обстановка которой виднелась в открытую дверь. Рядом со спальней была небольшая комната, где спала девочка с нянькой. Убранство приемной дышало довольствием, безбросавшейся в глаза роскоши и той уютностью, которая придается помещению только женской рукой, посредством ничтожных безделушек, салфеточек и прочего. в общем созидающих манящую к себе картину. Из отворенной двери соблазнительно выглядывали изящный туалет, тоже уставленный разными вещицами и принадлежностями из фарфора и хрусталя, и часть высокой кровати под белоснежным одеялом, из-под которого для очень внимательного наблюдателя выглядывали шитые золотом миниатюрные, утренние туфельки хозяйки. Оттуда распространялась и раздражала нервы смесь запаха духов и здорового женского тела. «Присаживайтесь, Степан Сидорович, и говорите», сказала вошедшая колесфеня Фемистокловна, садясь в кресло и указывая введенному ею гостю на другое. Степан Сидорович сел, но молчал. Обстановка, окружавшая его атмосфера, царившая в этом уютном уголке его богини, как мысленно называл Калисфению Фемистокловну Сидорыч, произвели на него ошеломляющее впечатление. Все мысли, весь подготовленный смысл речи, которую он намеревался держать, к его сердцем красавице, мгновенно вылетели у него из головы. И одно желание обладать ею, Сейчас, теперь, отуманила его мозг. Он вдруг совершенно неожиданно для Мазараки вскочил и, охватив ее за талию, привлек к себе. «Что вы? Что с вами? Вы сошли с ума!» — вскрикнула колесфения Фемистокловна, но крик этот был так сдержан, что не мог долететь до помещения кондитерской, в которой, кстати сказать, в то время было немного посетителей. Видимо было, что случай с ней не был единичным и непредвиденным. Колесфения Фемистокловна силой оттолкнула от себя чересчур фамильярного гостя и последний снова очутился сидящим в кресле. Он скорее упал, нежели сел в него. «О чем же вы хотели со мной говорить?» спросила, как ни в чем не бывало Мазараки, спокойно снова усаживаясь в кресло. Степан Сидоров опомнился. «Простите, виноват. Затмение нашло. Одурь!» «Ничего, ничего. О чем, я спрашиваю, вы хотели со мной говорить?» «Да вот об этом же!» «То есть о том, чтобы лезть со мной обниматься?» «Это любопытно и странно. Нет, вы не так поняли. Или я не так сказал?» «Одно из двух. Это правильно!» Точно такс. Я чтобы в законе. В законе, переспросила Калисфеня Фемистокловна. Дас в законе, а как иначе. Я тоже вас как следует понимаю. Вы мне делаете предложение. Кажется, надо понимать так, сказала улыбнувшись Калисфеня Фемистокловна. Такс, такс, так и понимать надобно, обрадовался Степан Сидорович. Благодарю вас за честь, медленно, как бы раздумывая, заговорила Мазараки. Но я ведь не молоденькая девушка, а потому извините, если бы и решилась вступить во второй брак, то по достаточном обсуждении этого дела и на разумных основаниях, прежде всего, я вас совершенно не знаю. Обо мне можете справиться в доме князя Андрея Павловича Светозарова. «Я с малолетства был при сиятельстве», — выпалил, перебивший ее и не обдумавший совершенно, что он говорит, «Степан».